Владимир Гриньков. Я телохранитель. Заказ на олигарха. Детективный роман. Директор охранного агентства «Барбакан» Роман Александрович Хамза столкнулся с Китайгородцевым в лифте. Обычно в подобных случаях Хамза только кивнет приветственно или в лучшем случае спросит невнимательно «как дела?» и также невнимательно выслушает непременное «нормально» а тут возрился так будто чем то китайгородцев сумел его внимание привлечь ты где сейчас спросил хамза на каком объекте уже ни на каком в отпуск ухожу с завтрашнего дня куда нибудь едешь за границу или по родной стране на теплоходе не решил еще то есть планов никаких ни в какое турагентство деньги не успел отнести нет а вот и хорошо цинично порадовался чужой неустроенности хамза ты мне нужен отпуск — воспротивился почувствовавший неладное Китай-Городцев. — Успеешь! — пивуче посолил воспрянувший духом Хамза. — Толик, у меня работенка для тебя почти курорт. Мы сейчас с Проскуровым работаем. — Только не это! — сразу сказал Китай-Городцев. — Почему? — вопросительно глянул Хамза. «Наслышан — Наслышан, ответил неопределенно Китай-Городцев. — Ты с ним работать не будешь. Ты с женой его работать будешь. И с его ребенком. Год мальчику. И снова Китай-Городцев сказал «Только не это». «Ну зачем из меня делать няньку?» «Толик», — произнес Хамзатоном, каким обычно разговаривают с людьми, не понимающими своего счастья. Женщина с сынулей собралась на все лето уехать из Москвы. Под Муром. Река Ака, красивые места, спокойно, тихо. Там у них дача. Одна из многих. И среди этого великолепия ты. Поди плохо». «Уже считай, что отпуск, а свой отпуск ты позже отгуляешь, когда вернешься. И вообще, ты жену Проскурова видел? Молодая, красивая, ноги от ушей, тебе понравится, вот увидишь». Только этого еще не хватало. Телохранитель Китайгородцев «Про ноги от ушей и про то, что мне понравится, это шеф так пошутил». Потому что телохранителя, у которого с его подопечным возникает что-то личное, нужно сразу списывать на берег, как в подобных случаях говорит Хамза. В нашем агентстве так и происходит при малейших подозрениях. Телохранитель – это человек-функция. Ничего личного. А если появляются личные мотивы, может произойти сбой. Последний случай такого рода был у нас года два назад – сотрудник нашего агентства охранял дочку одного очень небедного человека. И возникла у них взаимная симпатия. То есть он продолжал ее охранять вроде как по службе, только смотрел на девушку уже не просто как телохранитель. И окружающее он соответственно тоже видел теперь как-то иначе. И вот однажды они сидели в ресторане. Рядом веселилась компания, мужская, где едва ли не на каждом были синие перед и тельняшка. Бывшие десантники профессиональный праздник отмечали, и вот когда эти ребята хорошо набрались, им женского общения захотелось. А девушка подопечная нашего сотрудника вот она рядом, а с ней всего лишь один парень, а тех в тельняшках было шестеро. И они полезли, еще не зная, с кем имеют дело. Тогда телохранитель достал свой пистолет, положил в миг протрезвевших ухажеров на пол и спокойно вывел свою подопечную из ресторана. Наверное, он был очень горд собой, защитил, поступил как настоящий мужчина, но не как телохранитель, к сожалению, потому что настоящий телохранитель не изображал бы из себя неустрашимого мачо, а эвакуировал свою подопечную много раньше, еще до того, как подозрительная компания по соседству успела набраться до зеленых чертиков в глазах. Получалось, что парень перед девушкой пофорсил, забыв о работе и своих непосредственных обязанностях. Хамза, когда узнал о происшедшем, выгнал горе героя с работы. В обширном и тщательно охраняемом Проскуровском поместье в районе престижного Рублево-Успенского шоссе Китая Городцева встретил мужчина в возрасте под 50, невысокий, с аккуратной прической, редких светлых волос, с неуловимым, но внимательным взглядом, вежливый и совершенно неулыбчивый. «Вы из Барбакана?» Уточнил он и пожал руку Китогородцева мягким осторожным движением. «Мне Хамза звонил. Меня зовут Алексей Алексеевич. Фамилия Котелков. Сейчас я вас введу в курс дела». За следующие пять минут Алексей Алексеевич в присутствии Китогородцева успел обнаружить непорядок на цветочной клумбе и указать на это мгновенно принявшему виноватый вид садовнику. Потом поговорил по мобильному телефону, твердо заявив невидимому собеседнику, что вылет переносится на три часа раньше и никакие возражения не принимаются. Потом еще поговорил по телефону, обсуждая подробности приобретения какого-то особняка на Мясницкой улице. И этот разговор закончил словами о том, что покупка на таких условиях нецелесообразна. И он про Скурову даже докладывать не будет о сделанном предложении. И что, если у продавца возникнут новые предложения, более интересные, он готов их обсуждать. Пока продолжались все эти переговоры, Алексей Алексеевич и Китайгородцев дошли до огромного двухэтажного дома, площадь помещения в котором наверняка составляла более тысячи метров. Силохранитель Китайгородцев Хорошо Проскуров тут обосновался. Надежно, с умом. Здесь есть и кустарники, и низкорослые деревья, но все они на периферии поместья ближе к забору, а непосредственно перед домом пространство открытое. Все видно как на ладони. Все дорожки освещены, видеокамеры установлены повсюду, но их не видно. Я их нахожу только потому, что знаю, где искать. Все окна первого этажа, несмотря на летнюю жару, закрыты наглухо. И я голову даю на отсечение, что там бронестекло. Маленькая крепость, замаскированная под внушительных размеров, но все-таки довольно легкомысленный на вид особняк. «Дети есть?» застигнутый вопросом врасплох, китай огородцев вопросительно посмотрел на Алексея Алексеевича. «Нет», — сказал после паузы. «Это ничего», — равнодушно произнес Алексей Алексеевич. «Давно в Барбакане?» «Да». «Нравится?» «Да». Право на ношение оружия у вас, конечно, есть. — Есть. Вошли в дом. Алексей Алексеевич спросил у домработницы, которая натирала и без того сияющие чистотой зеркало размерами с футбольные ворота. — Виктория Александровна, у себя? Да, Алексей Алексеевич. Скажи ей, что охранник для Мурома приехал. Мы будем у меня. Алексей Алексеевич привел китайгородцева в одну из комнат, которая служила ему рабочим кабинетом. Рабочий стол, сей, в полки с папками и книгами, компьютер кивнул на кресло. «Садитесь». Сам сел за стол и сразу стал похож на начальника. Даже взгляд у него при этом изменился, суше и строже смотрел. «Коротко», — сказал Алексей Алексеевич. «Виктория Александровна — это супруга Сергея Алексеевича. Проскурова, стало быть, с сыном со своим, с Алешей. В честь деда назвали», — отметил Китай Городцев. «Уезжает на дачу под Муром на все лето», — продолжал Алексей Алексеевич. «Приедет неделю через две, когда там будет все готово. Ваш человек туда уехал». Алексей Алексеевич заглянул в свои записи, отыскивая имя и фамилию откомандированного под муром работника Барбакана. «Баранов», — подсказал Китай-Городцев. «Да, правильно, Баранов. Он там осмотрится на месте. Определится, что по вашей линии необходимо сделать, и тогда вы сразу уезжаете. Ориентировочно вы там до сентября». Открылась дверь кабинета и вошла высокая, стройная женщина с внешностью фотомодели. Алексей Алексеевич тут же поднялся из-за стола. Китая Огородцев последовал его примеру. «Виктория Александровна, это телохранитель из того охранного агентства, с которым мы работаем», доложил Алексей Алексеевич. «Хамза предлагает нам его для Мурома». У нее глаза такой голубизны, что в них хотелось смотреть, не отрываясь. «Как ваше имя?» – спросила Виктория. «Анатолий. Фамилия?» Китай «Давно работаете?» «Да». «Какой вы, право, немногословный!» Едва заметно улыбнулась женщина. Китай Городцев промолчал. «Мы уезжаем через две недели», сказала женщина. «Но вы с нами уже с сегодняшнего дня». «Хочет присмотреться», понял Китай Городцев. «Идемте, я покажу вам нашего ребенка», сказала Виктория. «Вам доводилось прежде заниматься детьми?» «Нет». «Придется научиться. Тут своя специфика, и я надеюсь, что у вас получится». Хотя китай -Городцев молчал, Виктория вдруг заподозрила, что у него свое мнение на этот счет, и поинтересовалась, глядя на него внимательно. «Вы со мной не согласны?» «В чем?» – уточнил китай Огородцев. «В том, что есть своя специфика. Возможно, – ответил китай -Городцев с невозмутимым видом, – но в том, что касается охраны, тут требования общие, как правило». Женщина смотрела так, словно ждала продолжения. Продолжения не последовало. «Но я надеюсь, в нашем доме сохраны все в порядке», — сказала Виктория, и можно было угадать улыбку в ее словах. «Возможно. Или вы заметили что-то?» «Да». У Алексея Алексеевича поползли вверх брови. «Что же?» — заинтересовалась Виктория, заметно развеселившись. «В коридоре третий по счету светильник не горит. Там возникла темная зона. Входная дверь вашего дома открывается внутрь, а не наружу, при пожаре чревато». На лестнице, что ведет на второй этаж, отсутствует ковровая дорожка, ее сняли для чистки, судя по всему, но ничего временно не постилили взамен, а там полированный мрамор и очень легко поскользнуться. «И еще по пути сюда я не увидел ни одного огнетушителя. Они спрятаны, чтобы не маячить», — пояснил Алексей Алексеевич. «Огнетушитель должен маячить», — озвучил давно затвержденный аксиому китайгородцев. Неспроста у них всегда ярко-красный цвет. «В случае опасности огнетушитель должен увидеть даже полуслепой человек, который впервые в этом доме». Виктория уже не улыбалась. «Наверняка вы увидели и что-то такое, что касается ребенка», — предположила она. «У вас электрические розетки во всех помещениях не выше 20 сантиметров от пола. Необходимо поставить заглушки. Пол в некоторых комнатах, как я заметил, натирают. Лучше бы этого пока не делать, потому что скользко». И вообще лучше бы выделить для ребенка детскую зону, где продумать все в смысле безопасности от и до, а за границей этой зоны его не выпускать. Серьезный подход, сказала Виктория. Я подумаю над вашими словами. Виктория и Китай-Городцев направились на второй этаж дома. Алексей Алексеевич неотступно следовал за ними. «Мальчика зовут Алеша», рассказывала Виктория. «Ему год. Славный мальчишка, но чужих не любит». «Будет плакать, когда вас увидит». Походка у нее была, как у фотомодели. Может, она и была фотомоделью когда-то. У них с Проскуровым мезальянс, он вдвое ее старше. У Проскурова возраст вот как у Алексея Алексеевича примерно. А она ему в дочери годится. Да, точно, она фотомоделью была. И он из-за нее ушел из семьи. Что-то там такое хамза про Проскуровского сына говорил. «Школьник, старшеклассник». И никак Виктория матерью старшеклассника быть не может. Значит, есть еще какая-то женщина. Прежняя жена Проскурова. Виктория открыла одну из дверей, и Китогородцев увидел огромную детскую комнату, залитую солнечным светом. И в этой комнате ухоженную няню в возрасте под 50 и неуверенно вышагивающего по полу мальчугана в памперсе. Когда дверь распахнулась, Мальчишка обернулся и возрился на Китогородцева с таким видом, будто вот-вот готов был расплакаться. Китоогородцев остановился в дверях и на мальчика даже не смотрел. Достал из кармана блестящую никелированную зажигалку, повертел ее в руках с задумчивым видом. Мальчишка переключился с лица незнакомого ему человека на вещицу в его руках. Тогда Китайгородцев щелк, зажег пламя, щелк погасил. Ребенок смотрел завороженно. Я не курю, мягко произнес Китайгородцев, обращаясь к Виктории. Но зажигалка у меня всегда с собой. Он заговорил, и мальчишка тут же забыл про зажигалку, но Китайгородцев щелк, напомнил ему о ее существовании. Зажигалка – это очень полезная вещь. С прежней мягкостью в голосе сообщил Китай-Городцев, и только теперь стало понятно, что не слова сейчас важны, а важна интонация, с которой эти слова произносятся. Он гипнотизировал мальчика, приучал его к себе, приручал. Щелк – вспыхнуло пламя. Щелк – погасло. китай сделал пару шагов вперед, положил зажигалку на пол и отступил, вернулся к двери. Мальчишка проковылял через всю огромную комнату, добрел, наконец, до зажигалки, взял ее в руки и разглядывал с завороженным видом. Потом поднял глаза на Китай-Городцева, и вовсе он не собирался плакать. Китай-Городцев улыбнулся. Мальчишка смотрел серьезно. Китай-Городцев закрыл свое лицо ладонями и издал прерывистый шипящий звук. Пш! приоткрыл ладонь, выглянул. Мальчишка не улыбался. китай Огородцев снова закрыл лицо и издал те же самые звуки. Первой не выдержала Виктория, засмеялась. И мальчишка засмеялся тоже. «Вы действительно не имели дело с детьми?» спросила Виктория. «Не очень-то мне верится». «Просто незнакомый человек не должен сразу приближаться к ребенку. Это настораживает его. Ребенка надо приручить». «Сказал Китайгородцев». Днем к дому подъехал роскошный черный автомобиль. Остановился у входа. И никто из него не вышел. Потом водитель спохватился. Видимо, покинул свое место, обошел автомобиль, распахнул заднюю правую дверь и замер с каменным выражением лица. А из проема двери сначала вынырнула нога в рваной синей штанине джинсов и стоптанной кроссовке, а после и сам человек появился». Чедушный подросток с некрасивым о злости лицом. Подросток что-то процедил сквозь зубы, адресуя слова водителю, у которого и теперь ни один мускул на лице не дрогнул. Выучка. И мальчишка прошел в дом, всем своим видом демонстрируя, какой паршивый этот дом. И день сегодня такой же паршивый. И вообще паршиво все, без каких-либо исключений. Наблюдавший за этой сценой из окна Китая городцев услышал, как вздохнула стоявшая рядом Виктория. Она не смогла справиться с эмоциями, не подавила вздох и теперь посчитала нужным хотя бы что-то объяснить Китая городцеву который стал невольным свидетелем проявленной ею слабости. «Петр Сергеевич», — сказала она, — «Проскуров средний». «Старший сын Проскурова», — понял Китай-Городцев, но никак не отреагировал на слова своей собеседницы. Она решила, что Китай-Городцев не понял ее. «Сводный брат моего Алеши», — пояснила Виктория. «Он здесь не живет. Сегодня первый день. Отец хочет, чтобы сын пожил у него это лето, до начала сентября. Кажется, сама она была этому совсем не рада». С Петром Сергеевичем Проскуровым Китай-Городцев столкнулся нос к носу в тот же день. Китай-Городцев находился в одной из комнат дома, когда входная дверь распахнулась. На пороге стоял старший сын хозяина. Было ощущение, что мальчишка заглянул сюда безо всякой цели. Просто шел по коридору и открыл дверь наугад. Никого он здесь увидеть не ожидал и не хотел. А когда обнаружил в комнате незнакомца, готов был последовать дальше, но плечевая кобура с пистолетом у Китая привлекла его внимание. Обычно Китая носил либо пиджак, либо куртку, которые скрывали оружие от посторонних взглядов. А тут он был один, пиджак снял, и кобура оказалась на виду. Мальчик смотрел на пистолет, не мигая. «Петя!» – послышался мужской голос. И сам господин Проскуров собственной персоной нарисовался в проеме двери. Китай-Городцев уже держал в руках свой пиджак, прикрывая кобуру с пистолетом. Проскуров только скользнул по нему взглядом, и можно было подумать даже, что он Китай-Городцева даже не увидел, хотя, конечно, увидел. Просто Проскуров был настоящим, стопроцентным хозяином, который обслугу не замечает. «До тех пор, пока человек или не понадобится, или не провинится». «Пойдем», — сказал Проскуров старший сыну. Приобнял за плечо и увлек за собой вдоль по коридору. Дверь комнаты так и осталась распахнутой. «Вы должны все время быть рядом с ребенком», — сказала Виктория. «Вы лично за него в ответе защищаете Алёшеньку ото всех, даже от няни, даже от членов семьи». Она улыбнулась, давая понять, что это шутка. Китай-городцев промолчал. «В доме вы рядом с ребенком», – продолжала Виктория. «Прогулки на свежем воздухе вы опять рядом. Любой выезд в город только с вами». Улыбка с ее лица уже стерлась, и она перечисляла свои требования с серьезным видом школьницы, добросовестно старающейся не забыть ничего из заученного накануне. «Вам все понятно?» – спросила она у Киты Городцева. «Почти. Есть что-то такое, на что следовало обратить внимание». «Это вы о чем?» – уточнила Виктория. «Может быть, какие-то ситуации вам видятся более опасными. Что-то такое, от чего надо особенно оберегать Алешу». Или какие-то люди могут создать для него проблемы? Нет, сказала после паузы Виктория. Ничего такого. Алёшину няню звали Оксана Петровна. Два высших образования, мягкие движения, присущие заботливым матерям, и фрикативное произношение буквы Г, от чего слышится скорее Х, что выдавало в ней уроженку Украины. Она обходилась с Алешей так, будто это был ее собственный внук, причем любимый. Не отбывала время рядом с ним, отрабатывая свою зарплату, а постоянно общалась, что-то рассказывая и о чем-то упрашивая, вызывая его на контакт и из-под давая тот опыт жизни, который дети в Алешином возрасте впитывают как губка. Алеша ни разу не отказался от сока, предложенного ему няней. А это означало, что Оксана Петровна всегда точно угадывала, когда мальчик хочет пить. И уж тем более она успевала подгадать тот момент, когда необходимо подставить руки. И ни разу китай не увидел, чтобы мальчишка, споткнувшись, упал. Его няня всегда была на чеку. Алеша прогуливался по лужайке перед домом. Няня была рядом. Китай Городцев держался в отдалении, вроде бы и рядом, и в то же время не переключает на себя внимание мальчишки, который общается с няней. Идиллическая картина. Солнечный летний день, но не жарко. Плывут по небу причудливой формы облака. Лужайка пострижена так ровно, будто здесь собирались в гольф играть, да после передумали. Цветочные клумбы столь прихотливы, что взгляд невозможно оторвать. И наглядно видно, что не всегда зарытые в землю деньги были потрачены напрасно. Резкий звук, и сразу внимание Китогородцева переключилось. Из-за дома на тарахтящем квадроцикле выскочил Петя. Погнал своего железного скакуна через лужайку, газанул, пришпорил. На лице в восторге упоение скоростью. Домчался до деревьев, притормозил, развернулся, вновь крутанул ручку газа. Он мчался, и траектория движения рычащей железяки пролегала слишком близко от маленького Алёши и от няни. Китай-городцев эту геометрию вычислил без труда и пошел к Алёше, держа в поле зрения одновременно и его, и приближающийся квадроцикл. Телохранитель Китай-городцев. Не пытаться перехватить, не пытаться остановить. Железо телом не затормозишь. «Алешу в охапку и в сторону. Убрать мальчика с траектории движения. Няня, няню не успеваю, только отвлекусь. Няня пускай спасается сама». Китай-городцев уже был рядом с Алешей. Оставалось только взять мальчишку на руки. И в поле зрения Китай-городцев сейчас держал квадроцикл. Расстояние было небольшим, последние полтора десятка метров». И тут Петя качнул рулем, и квадроцикл, ревя, промчался мимо. Китай-городцев проследил за ним взглядом. На пути следования квадроцикла была клумба, и Петя, если бы захотел, еще имел возможность эту клумбу объехать, но не захотел. Пропорол в клумбе безобразную колею, убивая еще секунду назад живые цветы, и помчался дальше, унося прочь первобытный восторг дикаря. Оксана Петровна тоже смотрела ему вслед. И китай обнаружил, какое бледное у женщины лицо. Будто сахарной пудрой присыпано. «Идите в дом», — сказал Китай-Городцев нарочито спокойно. «На открытом солнце ребенку долго быть нельзя». Вечером в Проскуровское поместье приехал Хамза. китай увидел его случайно, Хамза как раз выходил из машины. «Толик, здравствуй», — сказал невнимательно Хамза и протянул свою ладонь для приветствия. «Как дела? Освоился?» «Тут проблемы, Роман Александрович», — ответил негромко Китая Городцев. «Кажется, серьезная». Хамза кивнул, по-прежнему рассеянно, но потом будто очнулся и всмотрелся в лицо собеседника, как человек обычно смотрит, пытаясь запоздало сообразить, что же такое он только что услышал и не послышалось ли ему. «Похоже, что жена хозяина приставила телохранителя к своему ребенку не для того, чтобы от малыша комаров отгоняли», — сказал Китай Огородцев. Она всерьез за малыша боится. — Это она тебе сказала? — Это я так понял. Им угрожали? — хмурился Хамза. Ему, мол, в первую очередь должны были об этом сообщить, а он не в курсе, и это никуда не годится. — Нет, насчет угроз это вряд ли, — ответил огородцев У хозяина, у Проскорова, была семья, был сын Петя. А потом появилась молодая красивая Виктория, родила Проскурову другого сына, и Проскуров из семьи ушел. И у старшенького, у Пети, теперь нет никаких оснований любить младшего братика. Виктория боится, что Петя с братиком сделает что-то плохое. Ты уверен? За этот день мне много разных подробностей открылось. Но главное, меня к младшенькому представили с сегодняшнего дня. И сегодня же здесь появился старшенький. Петя? Он самый. Приехал, чтобы у отца пожить. На все лето. И мы с Петей появились здесь одновременно. Вряд ли это простое совпадение. И из-за Пети, как я думаю, Виктория засобиралась в Глухомань под Муром. Она ведь до конца лета там собирается пробыть. Покуда Петя обратно к своей маме не уедет. Хамза размышлял недолго. «Хорошо», – кивнул он, – «я свяжусь с Барановым, подгоню его. Что-то долго он там в Муроме обстановку изучает. Пускай Викторию забирает поскорее, так и ей будет спокойнее и нам, а ты останешься здесь». Китый огородцев посмотрел на шефа вопросительно. «То, что ты мне сказал, Толик, это не проблемы», – произнес Хамза. «Вот у нашего Проскурова действительно проблемы. Оказывается, за ним по пятам уже много месяцев ходит киллер». Только теперь стало понятно, почему Хамза был так невнимателен при разговоре. «Киллер ищет, как подступиться к Проскурову?» – уточнил китай Огородцев. «Ты не понял, Толик. Киллер, он здесь, в ближайшем окружении Проскурова. И только ждет удобного момента, чтобы убить». А мы узнали об этом только что. Выводы, к которым пришел китай Огородцев, в тот же вечер подтвердил Алексей Алексеевич. Он заглянул в комнату, где перед сном ужинал малолетний Алексей Сергеевич. Истошно вопя отмахиваясь от ложки с кашей, которой пыталась накормить малыша невозмутимая няня, и где присутствовал китай Огородцев. и поманил телохранителя, предлагая тому выйти в коридор. «Я хотел с вами поговорить», — сообщил Алексей Алексеевич, когда они оказались наедине. Виту Котелкова был озабоченный. С первого взгляда видно большие проблемы. Он встревожен. «Так что такое случилось на прогулке?» — осведомился Алексей Алексеевич. «Вот оно что». Китай-городцев коротко поведал об устроенном Пете Проскуровым ралли. Алексей Алексеевич хмурился. «Опасность действительно была?» — уточнил он. «Да», — честно ответил Китай-городцев. Петр Сергеевич делал это сознательно? «Я думаю, что да». По лицу Алексея Алексеевича пробежала тень. «Он не любит младшего брата», — сообщил Котелков тоном, каким обычно вынужденно раскрывают неприглядные семейные тайны. «Это знаю», — сказал китай чтобы его собеседник не чувствовал излишней неловкости. «Да?» — удивился Алексей Алексеевич и посмотрел на китай так, словно только что обнаружил, насколько он недооценивал этого человека. Китай Огородцев промолчал. Хорошо, я подумаю над тем, что нам предпринять, сказал Алексей Алексеевич. А у меня к вам просьба: не давайте дел уход. Нельзя, чтобы Сергей Алексеевич что-либо об этом узнал. Надо его от этого оградить. В этой семье очень сложные взаимоотношения. Очень. Он посмотрел в глаза Китая Огородцеву, пытаясь определить, все ли правильно тот понял. Хамза оставался в Проскуровском поместье до поздней ночи. Его машина стояла у ворот, и Китай-Городцев знал, что шеф все еще находится здесь. А во втором часу ночи Хамза пришел к китай -Городцеву. Он был хмур еще больше, чем несколько часов назад. Видимо, беседа с Проскуровым не добавила Хамзе ни спокойствия, ни уверенности. «Все совпадает, Толик. Ошибки нет», — сообщил с мрачным видом Хамза. Киллер, Возможно». Проскуров подтвердил, что узнал он такого человека. Какого человека? Его фамилия Лория, имя Роман. Он был компаньоном Проскурова. Не то чтобы они были равноправны, Проскуров – это хит, большая рыба, а Лория – поменьше. У Лории был свой бизнес, и часть этого бизнеса, не самая большая, принадлежала Проскурову. Год или чуть более назад Проскуров и Лория поссорились. И сразу как-то так получилось, что Лория угодил в тюрьму, а его бизнес отошел к Проскурову. Он его посадил. «Никто ведь о таких вещах никогда не признается», — напомнил Хамза. «А вы как думаете, посадил? Чтобы бизнесом завладеть?» «Этого я не знаю. Да причина сейчас и не важна. Важно, что Лория считал Проскурова своим врагом и желал его смерти». В ходе внутрикамерной разработки Лории было зафиксировано, как он проговорился. Проскуров, мол, не жилец. Его убийца ходит рядом с ним. И Проскурова не станет даже раньше, чем он, Лория, выйдет из тюрьмы. Торопиться с этим Лорией не стали. Только еще готовили комплекс мероприятий, чтобы прощупать его, чтобы решить, с какого боку к нему приступиться и как лучше информацию скачать. А его тем временем убили, буквально через неделю. В камере случилась драка, и его кто-то слишком сильно приложил. «И теперь уже у него не спросишь, что же такое он имел в виду?» «И вообще, не блеф ли это был?» – подсказал китай Огородцев. «Это не блеф, Толик, поверь мне». Телохранитель китай -Городцев. Хамза – такой человек, который никогда не скажет всего, что знает. А знает он очень много. И про лорию этого несчастного, естественно, тоже. Я даже догадываюсь, откуда у Хамзы сведения». У большинства охранных агентств тесные связи с МВД и ФСБ, в том числе личные контакты. Среди наших сотрудников много выходцев из этих служб. И всегда есть возможность обратиться к своим бывшим сослуживцам, чтобы получить интересующую информацию. Когда наше охранное агентство «Барбакан» взялось обеспечивать безопасность Проскурова, Хамза, конечно же, принялся качать всю доступную информацию об охраняемом объекте и его окружении. Это всегда делается с тем, чтобы выявить возможные риски и выработать меры по минимализации этих рисков. И вот, среди прочего, закинутый невод вытащил историю человека по фамилии Лория. Материалы оперативной разработки, зафиксированные внутрикамерным стукачом то ли треп, то ли проговор Лории, стали для Хамзы сигналом тревоги, и я уверен, что Хамза уже многое успел перепроверить. А если он с такой уверенностью говорит о том, что это не блеф, и что Келлер в действительности существует. Утро Алексея Сергеевича Проскурова начиналось с водных процедур в специально построенном для него маленьком бассейне, рядом с большим 25-метровым, который предназначался, по-видимому, для его родителей. В присутствии няни и мальчика плескал в воде худой жилистый мужичок, который еще год назад, как успел узнать китай -городцев, был одним из тренеров юношеской сборной Российской Федерации по плаванию. Водные процедуры Алексею Сергеевичу явно нравились, и можно было только порадоваться за малыша, которому родители смогли создать такие превосходные условия для развития. Мама Алеши появилась у кромки большого бассейна в коротком халатике, который она бросила небрежно настоящий здесь же шезлонг и осталась в умопомрачительном купальном костюме, который не столько скрывал, сколько подчеркивал. И китай-городцев снова подумал о том, что она действительно была когда-то фотомоделью. Виктория без разбега нырнула, красиво и почти без всплеска вошла в воду и долго плыла под водой, прежде чем вынырнула на поверхность. Проплыла до противоположного бортика бассейна, потом вернулась, потом еще раз повторила этот же маршрут, и только после этого по лесенке поднялась на бортик. Мокрая, гибкая, сильная. Взяла со стола, загодя приготовленной невидимой прислугой, свежевыжатый сок, приблизилась к бассейну, в котором плескался ее сын. «Что-то красное высыпало на лице», — сказала Виктория, всмотревшись. Оксана Петровна... Интонация не столько вопросительная, сколько требовательная. Няня тотчас подтвердила догадку. «Наверное, съели мы что-нибудь не то, Виктория Александровна?» «Как не то? Почему съели?» Алюша сам пошел и взял что-то со стола?» Поинтересовалась Виктория, и в ее словах угадывался сарказм. «Продукты только те, которые рекомендовал диетолог?» «Совершенно верно. А откуда покраснение?» «Передайте Алексею Алексеевичу, чтобы он вызвал аллерголога». «Сделаю». «И диетолог пусть приедет, посмотрит, что он там такое понаписал». «Хорошо, Виктория Александровна. Возьмите-ка Алешу на руки», сказала Виктория, обращаясь к Ките Городцеву. «Я хочу взглянуть поближе». Китай Городцев склонился над бассейном, тренер передал ему ребенка. алюша заплакал. Наверное, ему не понравилось то, насколько неожиданно прервались водные процедуры. «Да», сказала Виктория, всмотревшись, «это аллергия». Склонилась над малышом. Она оказалась настолько близко от Китогородцева, что он уловил нежный запах ее тела. К бассейну вышел Проскуров. Лишь мельком взглянул на жену и сына, сбросил халат на мокрый бортик и нырнул в бассейн, подняв тучи брызг. «Это кит», — вспомнились Китогородцеву слова Хамзы. «Большая рыба. Хотя кит — это не рыба, а млекопитающая, кажется». Проскуров шумно проплыл вперед-назад, тяжело вылез из бассейна, надел халат. Виктория сделала китайгородцеву знак рукой, увлекая его за собой. Пошла к мужу. «У мальчика аллергия», — сказала Виктория супругу. «Я вызываю врача». Проскуров скользнул взглядом по лицу сына. «Ничего особенного», — оценил он. «Я думаю, не о чем беспокоиться». В его голосе угадывалось равнодушие. Не черствость бесчувственного человека, а способность анализировать и адекватно оценивать обстановку были ему присущи. «А это охранник, который поедет с нами в Муром», — сообщила Виктория. Проскуров даже не удостоил телохранителя взглядом. «Новенький, что ли?» — спросил он, ни на кого не глядя. И получалось, что отвечать предстоит Китая Городцеву. «Я здесь со вчерашнего дня», — сообщил Китае Городцев. «Сейчас возьмешь моего сына», — сказал Проскуров, старшего Петра. «У него там проблемы какие-то со сверстниками. Обижают. Поедешь и пугнешь маленько, чтобы неповадно было, потом доложишь мне». «Это невозможно». Что невозможно? Неприятно удивился проскоров Я не могу никого пугать, не имею права. Проскуров, наконец сфокусировал свой взгляд на собеседнике. Взгляд был тяжел и страшен. Ты чего такого о себе вообразил? Будто бы изумился недалекостью собеседника Проскоров. Китогородцев молчал. Сейчас возьмешь мальчишку и поедешь с ним туда, куда он скажет. Китогородцев молчал. И мне потом доложишь. Китайгородцев молчал. И это молчание было его ответом. С сегодняшнего дня ты в этом доме не работаешь», сказал Проскуров, все окончательно для себя уяснив. «Чтобы я тебя больше здесь не видел, пошел вон!» Проблема была в том, что Ките Огородцеву не на чем было уезжать в Москву. Приехал он накануне на служебной машине, и эта же машина должна была увезти его обратно сегодня, когда закончится его смена. А до конца смены еще оставалось время и китай-городцев вызвал из города такси. Пока он ожидал машину, к нему успел наведаться Алексей Алексеевич. «Как жаль», – посочувствовал Котелков. «Но наш Сергей Алексеевич не то чтобы не любит, когда ему отказывают, а вовсе не знает, что такое отказ, просто не представляет себе». Развел руками, такие, мол, дела. Потом пришла Виктория. Она уже успела облачиться в деловой костюм, но чувство под одеждой не спрячешь, и было видно, что она расстроена и взвинчена. «Не обижайтесь», — попросила она Китая городцева «Все так нелепо получилось». Это была такая форма извинения. китай не нечасто доводилось видеть, чтобы хозяева извинялись перед прислугой, поэтому по достоинству оценил поступок Виктории. Машина такси прибыла через час. На территорию поместья ее не пропустили, и она осталась за воротами. Китай-Городцев вышел за ворота и увидел приближающуюся машину Хамзы. Тот еще ничего не знал о случившемся. Тот-то будет сюрприз для шефа. «Толик, привет!» – сказал Хамза. «Ты далеко собрался?» За спиной Китай-Городцева тем временем открывались тяжеленные, похожие на крепостные ворота. И из тех ворот выезжал черный Бентли проскорого. Китай-Городцев посторонился. Но Бентли не проехал мимо, а притормозил рядом. Бесшумно опустилось увлекаемое электроприводом стекло, открывая взором каменное лицо Проскурова, и Хамза, соблюдая субординацию, поздоровался с работодателем первым. «Доброе утро, Сергей Алексеевич!» «Доброе!» – будто неохотно разлепил свои губы Проскуров. «А это и есть тот самый Китай-Городцев!» сообщил Хамза. «Я вам говорил о нем вчера. Он будет за вашу безопасность отвечать». «Не будет!» – прервал его речь Проскуров, ни на кого не глядя. Закрыл окно, отгородившись непрозрачным снаружи стеклом, и Бентли умчался прочь, оставляя Хамзу в состоянии крайней растерянности. «Какие у тебя соображения?» – как ни в чем не бывало спросил Хамза. Это он о работе спросил. В одно мгновение переключился, будто и не докладывал ему только что китай -городцев об утреннем конфликте с Проскоровым. «Если киллер действительно существует, и он где-то рядом с Проскоровым, мы не знаем, где это рядом». «У Проскурова два места, где он проводит много времени и где есть так называемое окружение. Это офис, где наверняка работают десятки или сотни людей. Около трехсот», – подсказал Хамза. «И это дом, где множество обслуги. 108 человек. Немноговато?» – усомнился китайогородцев. «Это и те, кто работает у Проскурова постоянно, и те, кто приезжает сюда время от времени. Спецы по системам безопасности, по ремонту коммуникаций. В общей сложности почти четыре сотни человек. Где искать, в офисе или здесь, в доме, непонятно. Это раз. Второе. Много времени теряем на проверке. Пока поднимем списки работников, пока выявим тех, кто работает у Проскурова год или около того, это очень долго. Значит, мы рискуем. Поэтому Проскурова надо увозить. Эвакуация? Да. За границу? Нет, там охранять сложнее. «Там чужое законодательство, чужая полиция. Там мы не гарантируем ему безопасность стопроцентно. А здесь мы сможем изолировать его надежно». «Где?» «В Муроме». Хамза задумался. Не ожидал такого поворота в разговоре. «Разве он туда поедет?» Засомневался Хамза. «Ему надо объяснить. Это ненадолго. Пока мы не прошерстим персонал. Неделя или две. Вроде как отпуск. Лето. Все равно в Москве никого нет. Жизнь замерла». «А если ему что-то понадобится, у него есть интернет, есть факс, да он в конце концов может курьеров туда-сюда гонять, вертолет арендует на две недели и решена проблема». «Главное, чтобы в Муром не ввести никого из тех, кто его сейчас окружает. Отсечь киллера, если он есть, черт бы его побрал. Полностью новое окружение. И даже жену его здесь оставить. Но это же она собиралась в Муром», — напомнил Хамза. «Она в Муром собиралась, чтобы от старшего проскуровского сына быть подальше». А если Проскоров со своим сынулей уедет туда, так Виктории нечего там делать. Да, кстати о старшем сыне, будто невзначай вспомнил Хамза, ты поезжай с ним, разберись с обидчиками. Сделай все, как попросил Проскоров. Не нужно нам, чтобы Проскоров сейчас на это дело отвлекался и сильно нервничал. Надо, чтобы он нам доверял и знал, что мы с ним, а не против него. Телохранитель Китагородцев. На курсах телохранителей, где я когда-то учился, Один из лекторов, бывший сотрудник КГБ, говорил нам, что с сохраняемым лицом отношения должны быть такими, какими бывают отношения с маленькими детьми у взрослых людей. Капризы и желания ребенка вроде бы учитываются, но одновременно взрослый незаметно для ребенка гнет свою линию, не мытьем так катанием, добиваясь нужного результата. Наш лектор рассказал нам, как в СССР лечили Суслова, идеолога КПСС, фактически второе лицо в партии, а значит и в государстве. Престарелый Суслов пожаловался врачам, что при ходьбе в холодную погоду у него начинает болеть левая рука. Он считал, что причина в больных сухожилиях. Врачи же установили, что это связано с больным сердцем Суслова, но в силу особенностей человеческого организма боль ощущается не в области сердца, а в руке. Но Суслов слышать ничего не хотел и настаивал на том, что лечить ему надо руку. Тогда врачи, не тратя время на споры, заказали фармацевтам на Западе изготовление нужного суслову лекарства, естественно для лечения сердца, не в виде препарата, принимаемого внутрь, а в виде мази. И эту мазь они потом рекомендовали суслову в качестве средства для лечения его больных сухожилий. Суслов использовал мазь, втирая ее в якобы больную руку. Мазь впитывалась в организм и оказывала нужное влияние на сердце и сосуды. Боли прекратились. Суслов потом долго напоминал врачам, что он с самого начала говорил им, что дело было в сухожилиях. Врачи согласно кивали, признавая, что ошибались. И никто не сказал Суслову правду про чудо-мазь. Ведь цель уже была достигнута. Подход Хамзы к проблеме напомнил мне о той давней истории. Хамза готов был действовать с Проскуровым так, как врачи когда-то обошли с Сусловым потому что у Проскурова проблемы возникли столь серьезные, что нельзя было растрачивать драгоценное время на пустяки. Для поездки к обидчикам Пети Проскурова Китай-Городцев выбрал в хозяйском гараже черный огромный Dodge Дуранга». Машина, которая одним видом многое говорит о своих непростых пассажирах. Петя сел на переднее сиденье рядом с Китай-Городцевым. Он ехал мстить за прошлые обиды, и вид имел соответствующий. Хмур и зол, выражение лица крайне неприятное. «У тебя есть пистолет?» Спросил он кровожадно у Китая Городцева. «Есть». «Настоящий или газовый?» «Стоящий». Петины глаза загорелись нехорошим огнем. «Значит так», — сказал он. «Приезжаем, выходим из машины, оба. Я впереди, ты за моей спиной. Я с твоим пистолетом. И мы даем этим уродам оторваться». Он замолчал. Видимо, его фантазия забуксовала. «Оторваться это как?» Спросил Китая Городцев. Что мы с ними будем делать? Петя замешкался с ответом. Стрелять будем, что ли? уточнил Китай Огородцев. Петя посмотрел на собеседника с сомнением. То есть пострелять этих уродов он был бы рад да боязно. Да и нереально это убивать, это даже Петя понимал. А ты приемчики всякие знаешь? поинтересовался Петя. Ну такие, чтобы мозги по стенке. То есть будем убивать, решил дойти до сути Китай Огородцев. И снова Петя засомневался. Он ехал мстить и жаждал несчастья для своих врагов, но что он будет делать, когда предстанет перед ними, он не знал. — Смысл в чем? — сказал Китай Огородцев. Смысл в том, чтобы попугать, правильно? — Да, — согласился, подумав Петя. — А больше всего страшит что? — Что? — эхом отозвался Петя. — Не то, что уже случилось, а то, что может случиться. Ожидание несчастья пугает больше, чем само несчастье. — Да? — Удивился Петя, который никогда о таких вещах, похоже, не задумывался. «Конечно», – уверенно сказал китай Огородцев. Петины-обидчики обычно проводили время на захламленном питочке территории, примыкающей к Дмитровскому шоссе в районе метро Владыкина. Здесь они из досок и картона соорудили подобие сарая, где пили пиво, неумело мешая его сводкой, и пробовали курить свою первую в жизни травку. У Пети с ними общих дел не было, если не считать того, что эти ребятки время от времени Петю поколачивали и отнимали у него деньги. Петя показал Китайгородцеву дорогу. Их дочь пробрался между выкрашенными грязноватой краской заборами, выехал на пустырь и Китайгородцев увидел прилепившийся к глухой кирпичной стене хлебкий сарай. К сараю Китайгородцев городцев подъехал вплотную. Останавливать машину не стал, а только сбросил скорость». Осторожно уперся мощным бампером в стену сарая. Непрочная конструкция захрустела и заскрипела, гнилые доски рассыпались, и из этого призрачной надежности укрытия сыпанула перепуганная пацанва. Китай-городцев вышел из машины. Пол дюжины подростков обездвижили и смотрели на него со страхом. Пиво, травка и взрослая жизнь как-то быстро ими позабылись, и они снова превратились в рабеющую перед взрослыми ребятню. «Привет», — сказал им китай Огородцев. «чей гадюшник?» Никто не осмелился ему ответить. «Кто строил, кто хозяин?» — продолжал вопрошать китай Огородцев. Молчание в ответ. «Значит, не перед кем извиняться?» — определился китай Огородцев. «А то я немножко зацепил вот здесь. Так что претензий никто не выдвигает?» И тут из доджа Петя появился. Вышел из машины, хлопнул эффект над дверцей и встал рядом с Китогородцевым, старательно Китай Городцева копируя. Ноги по-хозяйски широко расставлены, руки в карманах джинсов. Его появление произвело на подростков огромное впечатление. Никак они прежде не могли бы связать ни раз ими битого Петюню с этим крутым дядькой на дорогущем внедорожнике. А Петя прошелся вдоль строя вмиг обмерших сверстников и остановился перед одним из них. Тот пацан от чего то сразу изменился в лице. Побледнел даже. Наверное, он ждал удара. Китай-Городцев тоже ждал и готов был в любую секунду вмешаться. Но удара не последовало. Петя развернулся и пошел к машине. «Поехали!» Повелительно бросил он китай Огородцеву. Китай-Городцев послушно сел за руль. Развернул машину. Подростки провожали их взглядами, где смешались изумление и почтительность. «Ес!» — удовлетворенно сказал Петя. «Похоже, что трудно было сейчас сыскать на земле человека более счастливого, чем он». «Вот видишь», — сказал китай Огородцев, «все получилось, и хорошо, что ты бить его не стал. Я его пожалел». «Ты не пожалел его, ты побоялся», — спокойно сказал китай Огородцев. И Петя на лицо залилось краской. Но он этого даже не заметил. С прежним спокойствием продолжал китай Огородцев, демонстративно не замечая состояние собеседника» потому что он сам сильно испугался. И он вот этот свой страх запомнит навсегда. Запомнит то, как испугался. И это гораздо лучше, чем если бы ты его просто ударил».